Здоровый товарищеский суд был устроен поздним вечером, как только я наконец избавился от слова обильного гражданина Шмулинсона. Он просто завалил меня уговорами использовать его как секретного сотрудника фискала, шпиона, соглядатая тайного агента и разведчика. Причём зарплату требовал не намного меньшею, чем у меня самого. Когда он стал непрозрачно намекать на вакантную должность моего заместителя и разработчика плана оперативных действий, Яга не выдержав, вытолкнула на гляца за дверь. Очень вовремя. Ещё немного, и либо я дал бы ему 15 суток за саботаж, либо мне самому пришлось бы давать объяснения по факту причинения телесных повреждений потенциальному свидетелю. После того, как Яга заставила меня выпить успокаивающего чаю с мёдом, Вин поставили перед наши грозные очи задумчивого мятея. Бабуля. У меня на него уже просто слов не хватает. Диверсант какой-то. За последние дни он успешно провалил 3 задания, показал всему городу, что мы интересуемся чёрной тканью, перепугал семейства Шмулинсонов, спровоцировал на мятеж целую слободу. Что ты им понарасказывал? Да Ничего такого, замялся он. Всё, как велено. Послу сказал, что охранники его от перепугу ночью дубы дали, а он не понял, обиделся, к царю жаловаться побежал. С царём мне ещё завтра объясняться предстоит. Какого лешего ты этому пастору наговорил? Он же всю толпу сюда подогнал, а не могли отделение по брёвношку разнести. А я что? Я ему ничего и не сказал. Врёшь, поднажал я. «Нехорошо получается, Митенька!» — поддержала Баба Яга. Парень покраснел. «Ну, сказал я, правду сказал, что смертью они померли неестественно, и хранить их надо умеючи кол в грудь или вообще сжечь да пепел по ветру. А он все слушал так вежливо, кивал все. Уж когда мы за ворота выехали, весь сыр-бор и поднялся. Я-то здесь при чем?» все. Кончилось моё терпение. Увольнять его надо и дело с концом. Ты начальник, тебе видней, неожиданно легко согласилась бабка. Митька переводил круглые глаза с Егины на меня, словно не верил собственным ушам. Как это? За что же? Как же так? Батюшка, со искной в его глазах, бабуленька игуленька, смилуйтесь. Завтрешнего утра собираешь вещички. Получаешь зарплату и к себе в деревню. Окончательно решил я. Или мы тебя вовремя уволим, или ты, в конце концов, все отделение под суд подведешь. Все. Разговор закончен. Всем спокойной ночи. Возможно, я обошелся с парнем слишком круто. Но и денек выдался, сами знаете. Я же не железный. У меня тоже нервы есть. Ночь была теплая. Надо взять у Иги более легкое одеяло. Звёзды и месяц светили так ярко, что уснуть не было никакой возможности. Всё тело требовало отдыха, но голова принципиально оставалась холодной и ясной. Я перевернулся на спину и, закинув руки за голову, лениво уставился в окно. Вот она, вечность, проливается серебристым светом из чёрного маре ночи, играет россыпью разноцветных брызг на млечном пути. А местные жители называют его «лебединой дорогой». Тоже красиво. Падающих звезд этим летом много. Только успевай желание загадывать. Вы не поверите, я ни разу не загадал вернуться назад в свое время. Именно здесь, в Лукошкине, пришло прозрение. Как все-таки прекрасна жизнь. Жизнь нормальная, человеческая, в борьбе с врагами. в мирном быте, в праздниках и буднях во всей ее красе и естественности. Люди проще, значимее и ближе к земле и Богу. Никаких тебе парламентов, импичментов, политики в общественном транспорте, американских куриных окорочков, телевизионной рекламы. Интересно. Вот ведь живут же лукошкинские боярени в критические дни без прокладок с крылышек Всё, всё, замолкаю. Человеку моего времени только дай шанс с утра плюнуть в рекламу, он до вечера не остановится. Прав горох. Жениться мне надо. Конечно, не каждая жена сможет долго выносить тяжести и лишения нашей службы, но с другой стороны, здесь всех венчает в церкви, и батюшка сразу готовит невесту к полному послушанию, терпению и страху перед мужем, а не страху перед Богом. Для жены работника милиции в самый раз. Я вспомнил двух рослых фройляйн из немецкой Слободы. Девушки были статные, крепкие, с отменными фигурами питерских хариотид. Может намекнуть послу, зайти познакомиться? Если они там не все помешаны на чистоте и арийской крови, то вполне можно и поухаживать. На пляски народные пригласить. трактирчики за чашечки свежего сбитня, посидеть по лавкам и ярмаркам прогуляться, в скомороши бы лаган на вечернее представление зайти. Ну всё, как у людей одним словом. Кажется, на этих мыслях меня смарил сон. Мне снилась далёкая заснеженная Москва, Тверской бульвар, где недавно установили новый памятник Есенину. Мы с Наташей часто сидели там на скамеечке, просто кормили голубей после моего дежурства. Я буквально подскочил. Казалось, сердце сжало чья-то холодная безжалостная рука. Дыхание было хриплым, как после долгого бега. На лбу выступил горячий пот. Все тихо. Вроде бы ничего не происходило. Весь терем был погружен в мирный сон, но что-то не давало мне покоя. Какой-то липкий, привязчивый страх ледяной струйкой скользил по нервам. Я достаточно быстро учусь. пора доверять своим предчувствиям в распахнутое окно дышал холодный ветер небо голубело значит до рассвета не слишком далеко упираясь ладонями в подоконник я посмотрел во двор и вздрогнул у самого забора валялась стрелецкая шапка тем кто не знаком с уставом царской службы этого не понять шапка была более чем формой одежды Она являлась как бы символом принадлежности к своему полку, знаком, по которому определяли своих. Каждая стрелецкая сотня имела свой цвет верха, свой рот ткани, свой мех опушки и даже свою манеру ношения. На бекрень, на затылок, на самые брови ровно. Потерять шапку для стрельца — верх позора. Если она бесхозно валяется у ворот, значит... Я начал лихорадочно одеваться. Потом взял подсвечник, запалил от лампадки все три свечи и осторожно спустился вниз. На первый взгляд всё было тихо. Я прошёл комнатке Еги, из-за дверей доносился ровный, при свистывающий храп. Здесь всё в порядке, а вот из синей шёл неясный шум. Отодвинув засов, я на какое-то время просто окаменел. Двое уже знакомых нам охранников, Гогонцollerн и Жуков В четыре руки успешно душили нашего мятяя. В обычном случае он бы и шестерых таких борцов заломал у носиц сейчас. Митька не спасует перед любым живым врагом, а вот мертвецов боится пуще смерти. Глаза упырей горели синим огнём, их сила явно удваивалась. Мой напарник, Лёжа на полу, дрыгал ногами, хрипел и кое-как отпихивался скуля от страха. Руки вверх, все арестованные, не своим голосом тонко возопил я, оставляя подсвечник и хватаясь за деревянное ведёрко в углу. Гобенсольерн оставил Митьку и молча повернулся ко мне. Я так огрёл его ведром по башке, что только щепки брызнули во все стороны. Упырь отлетел в угол. Ага, не нравится? Я кому сказал, что все арестованные «Приказываю сейчас же отпустить младшего сотрудника или...» Перебивая мою тираду, второй охранник отставил удушение и тоже повернулся ко мне. В ту же минуту из угла поднялся первый, и они оба пошли на меня, вытянув вперед когтистые руки. Я тактически отступил в комнату. Здесь больше простора для маневра. Из своей комнатки выглянула яга. «Чего-то ты тут, Никитушка, делаешь?» Ох ты, страсти господни! Ожели такие кровопийцы, проклятущие! Первого нападающего я поймал на бросок с упором ноги в живот. Он перелетел через всю комнату и сбил башкой полку с горшками. От такого грохата должно было проснуться полквартала. Второе едва не оторвал мне рукав, но я, упав на колено, провёл приём дзюдо и, уложив противника, попытался заломить ему руку за спину. Бесполезно. Во-первых, он не чувствовал боли. Во-вторых, сила мертвеца настолько превосходила мою, что он легко освободился. Я отпрыгнул к бабе Иге. Старушка как раз начинала начитывать заклинание. Двое упрей приближались с неотвратимостью бор машины в руках врача-садиста. Я успел нагнуться и рвануть на себя пёструю дорожку, на которой они стояли. Оба охранничка ркнули навзних, но такой жебряк Раздался за моей спиной. Оказывается, на другом конце дорожки стояла бабка. Упырь поймал меня за ногу. Я врезал ему каблуком и вырвался. Однако второй успел обхватить меня за пояс. Это был конец. Его руки так страшно сжали мои рёбра, что я взвыл. И сразу со двора донёсся счастливый крик петуха, приветствующего новое утро. Упырь вдрогнул. И рожав объятие тупой колодой, грянул на пол. Второй так и не успел встать. Отдышавшись, я с горечью подумал, что мне придётся объявить петуху благодарность от лица всего отделения. Ныкке тушка. Да, весь во внимании. Тебя не поцарапали часом? Баба-яга охая на четвереньках добралась ко мне и помогла сесть, привалив спиной к печке. Ребра болели так, что каждый вздох обжигал легкие, точно сломал фашист недобитый. — Крови не видать. Хорошо это... — утвердительно кивнула бабка после поверхностного осмотра. — Вот если бы он укусил тебя до крови, то от его слюны тебя самого бы в упыря перевернуло. Они темы опасные, как кого куснёт, всё. Новый кровосос объявился, только такое очень уж редко бывает. Почему? Невольно заинтересовался я. Да ведь упырь как присосётся, так и не отпустит, пока всю кроважуку не выпьет. Тогда уж человек трупом становится. Храней его безбоязненно, аки а кем ученика? А, ну тогда всё в порядке. Меня они не покусали и не поцарапали. Рёбра помяли, боже мой. Там Митька полузадушенный лежит. Ох и аха, и держась за стены мы кое-как доковыляли до синей. Картина ужасная. Везде разгром, солому раскидано, лавка перевёрнута, от ведёрка, как вы помните, одни щепки. На затоптанной овчине валяется наш отчаянный герой и спит. Тихо так спит, доверчиво свернувшись калачиком. Сопит, бормочет что-то во сне, а от его дыхания на полу травинки, высохшие, перекатываются. «Пойду-ка я лекарства тебе приготовлю», — тихо решила яга. «А ты посмотри, что да как во дворе, и стрельцов кликни, пущая мертвяков этих из моего терема выносят». Я все еще, кривясь от боли, Обошёл спящего, осторожно прикрыв за собой дверь. Первого стрельца я обнаружил у самого порога. Он лежал с распоротым горлом, но на земле не было ни капли крови. Упыри высосали всю. Второй, молодой парень, рассуждавший о вреде курения, был найден под забором. Его так крепко приложили затылком о дубовые доски, что бедолага до сих пор валялся в беспамятстве. Хлопанем по щекам мне удалось привести стрельца в чувство. — Ничего не помню, — слабо простонал он. — Из-за крыльца прыгнул кто-то. Я и оборониться не успел. — Встать можешь? — Давай помогу. Голова кружится. — Это бывает. Сегодня всем досталось. Пойдем в терем. При виде тела своего товарища парень вздрогнул. — Не смотри. — Упыри его. Порвали. — Порвали. Когда мы прошли в сени, баба Ига укутывала лоскутным одеялом спящего Митьку. Плохое его дело. Вон глянь, какие царапины на шее. Заболеть может. А этот что? Похоже, сотрясение мозга вследствие тяжёлого удара. Я уложу его в горнице. Посмотрите потом, как помочь. Где-то через час пришли сменные стрельцы. Был вызван Еремеев Поднята на ноги вся сотня. Трупы охранников вновь отправили в немецкую слободу для разбора и опознания. Раненого товарища забрали с собой, убитого повезли родным. Дело принимало кровавый оборот. Метяя перенесли в мою комнату. Он метался во сне, что-то снова шептал, но не просыпался и не приходил в сознание. Длинные следы упыриных когтей на его шее почернели и распухли. Яга прикладывала к ним мокрую тряпочку. Мне она сунула голубоватую мазь в горшочке. Я, морщась, натер оба бока, боль отпустила. Вот Митьке, похоже, повезло меньше. Ему становилось все хуже. «Если до вечера не выходим, парня, готовь гроб участковый». Мрачно предупредила Ега. Мы можем что-нибудь сделать? Я и делаю, что могу. Ну, лекарства какие-то, уколы обеззараживающие, операции или переливание крови. Может быть, кровь нужна. Одно лекарство ему помочь может. Вода живая. А у меня как на грех кончилось. Вот что, Никитушка, собирайся-ка ты в дорогу дальнюю, на речку Смородину поедешь. Там под мостом гиблое умут есть. Надо тебе тамошних русалок выкликнуть, они помогут. Понял, отправляюсь. Сколько надо воды? Пузырёк, флягу, канистру. Я накинул китель и взял фуражку. И трёх капель довольно. На лучше всё-таки флягу возьми. наставляла бабка: "Как было наше седла и в телеге там не проехать. Как из городских ворот поскачишь, сразу налево бери до да распутья. Там направо по дороге до леса, за лесом пруд увидишь и мельницу заброшенную. Вот от них по тропиночке на восход и погоняй. Как речку увидишь, так при ней и мост" «Старый, рубленный. Русалки, а не девки капризные. Ну да уж убеди их добром поделиться, да смотри до заката назад возвращайся. А не то плохо будет. Сгубим парня в отсвете лет». Я молча кивнул и бодро направился на конюшню. Ребра еще болели, что, впрочем, не мешало мне успешно оседлать лошадку и с помощью чурбачка взгромоздиться ей на спину. Ездить верхом мне здесь уже приходилось, так что есть надежда не упаду. Поспешай, Никитушка, прокричала вслед Бабе-Яге. Стрельцы распахнули ворота, и я изо всех сил толкнул кобылу пятками. Она послушно припустила тряской рысью. Сю дорогу я ехал на автопилоте. Сказалась бессонная ночь и утреннее потрясение. Такого массированного давления на милицию я здесь еще не видел. Ну, жаловались на нас, кляузы писали, угрожали неоднократно, терем поджигали, но чтоб... Ни с того, ни с сего. В первый же день следствия, покушение на жизнь прямо в помещении отделения. Террористический акт, взрыв моста на следующие сутки... А потом ещё явления мертвецков, зомби, жестокое убийство одного стрельца, травмирование другого, и мой младший сотрудник, бьющийся в горячечном бреду. Это не слишком? Дедя, дай сироте копеечку. Неожиданно как было чуть не встала на дебы, с трудом удержавшись в седле, я углядел стоящего в придорожной пыли мальчика лет 5. светловолосая и голубоглазая, мордашка грязная, одежонка драная, ноги босые. Через плечо холщевая сумка, классический поберушка. Вообще-то в Лукошкине это редкость. Эй, малый, так под копыта коня лезть опасно. Какая ты мелочь у меня есть? Вот, держи. Ой, сколько! Спаси тебя Бог, добрый дяденька. По дорогам больше не бегай. Что-то и проезжая часть не место для детских игр. Иди-ка прямо в Лукошкина, найди отделение милиции и там спросишь Еремеева. Это старшина стрелецкой сотни, ответственный за порядок в городе. Ему скажешь, что тебя участковый послал, младший лейтенант Ивашов. Запомнишь? Запомню, дяденька, участковый младший лейтенант Ивашов, послушно повторил мальчик. Так вот, он отведёт тебя в детский приют при церкви Кирилла и Мефодия. Там есть школа, столовая, кормят хорошо, я проверял. Поживёшь, поучишься годик другой, а там глядишь, и в подмастерье к кому-нибудь поступишь. Грамотные люди везде нужны. Спасибо, дяденька, не переставал кланяться мальчик, а потом прямо в луп спросил: "А чего ведь ты ко мне такой добренький?" «Работа наша милицейская такая!» — буркнул я и тронул поводье. Вскоре из-за деревьев показалось полуразрушенное строение. Это наверняка была старая мельница. От нее мне следовало свернуть и ехать по солнышку. Но едва я поворотил, как из-за кустов, мне навстречу шагнул тот же самый мальчик. «Ну и скорость у тебя, паренек!» — искренне восхитился я. Де бы в спортшколу по лёгкой атлетике все медали на юниорских соревнованиях собирал бы. Что ещё случилось? Дай милостеньку, дяденька участковый. Он вновь затянул ту же песню: "Мамка хворая, батях хворый, дома хлеба нет. Малые братишки да сестрёнки по лавкам сидят, кушать просят, а сами от голода плачут". Голос мальчика, такой жалобный и проникновенный, мог бы растопить и камень, не то что чувствительное сердце милиционера. Я пошарил по карманам, извлекая последний серебряный рубль, оставшийся от зарплаты. В лукошке ни на эти деньги можно было пировать 3 дня. Держи, передай родителям, а насчёт школы всё-таки подумай. с грамотой и такими ногами, как у тебя, можно бы к самому царю скороходом устроиться. Ему вечно курьеров не хватает. Спасибочки, дяденька. Мальчик мигом исчез в устах. Я поехал дальше. В третий раз он поджидал меня на холме, когда впереди уже змеились тяжёлые воды речки Смородины. "Ну ты даёшь, братишка", только при свистнул я, так бегать Прямо маленький мук какой-то. Волшебных хлоптей у тебя случайно нет? Дяденька, подай на хлеб сиротинке нищему безродному. Вся семья по палатям с голоду пухнет. Бабка с дедом еле дышит. Тётка с дядькой уже и есть не просят, только слёзы точат. А про двоюродных братьев и говорить-то страшно. Всё, малыш. Рад бы помочь, да нечем. Что, больше совсем ничего нет? недоверчиво сощурился он. Ничего, ни меди, ни серебра. вздохнул я. А золото? Слушай ты, малолетний вымогатель, вдруг дошло до меня. Ты что ж это тут дорожный рэкет устроил, всех проезжих трясёшь? Что было, я тебе отдал, назад отнимать не буду, но имей же совесть. Не сердись, дяденька участковый. Тот же Луцизер нагнул свой он. Хочешь деньги свои вернуть? Так мне не жалко, бери. За этими словами неблагодарный дошкалёнок как-то необычно размахнулся и ловко отправил полную горсть монет прямо в речку. Только плюх раздался. У меня, наверное, челюсть отвисла. Не от его наглости, а от таланта. до реки добрых метров 100. У ребёнка феноменальные спортивные данные. Дяденька. А? Что? Что тебе, мальчик? Рот закрой, ворона залетит. Серьёзно посоветовал он, а потом попросил: "Фурашку дай померить". Великовата она тебе будет. Ну да, я вот что, малец. Она у меня форменная, заколдованная. Попытался сочинить я. Кто ее наденет, сразу в милиционера превращается. А служба наша тяжелая и неблагодарная. «Ну дай, дай, пожалуйста, не обижай, сироту! Я только померяю!» — жалобно заныл малыш, размазывая по щекам мгновенно брызнувшие слезы. Я со вздохом снял фуражку и протянул ему. Счастливое дитя утонуло в ней с ушами по самый носа. «Вот спасибо тебе, дяденька участковый, вовек твоей доброты не забуду!» Когда я опомнился, его уже не было. И моей фуражки тоже, естественно. Добрых пять минут я орал негодному мальчишке, чтобы он в сию же минуту вернулся, иначе я серьезно поговорю с его родителями, и порки ему не миновать. Абсолютно бесполезное сотрясение воздуха. Давно не чувствовал себя в такой бессильной ярости. Хоть плачь, хоть смейся. Я ведь даже имени поршивца мелкого спросить не удосужился. Над головой издевалось солнце, впереди хихикала яркими бликами река, и даже ромашки, казалось, прятали смущённые улыбки, стесняясь в открытую хохотать над дурачаным милиционером. Я остановил кобылу у моста.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 Буквально через пару минут на поверхность вынырнули две хорошенькие головки: одна с зелёными волосами, другая с синими. Физиономии у обеих крайне недовольные. Та, что с зелёными, ещё почёсывала шишку на макушке, куда её стукнул мой камешек. Эй, добрый молодец! Ты чего это тут озорничаешь? Виноват, гражданочки, Я попытался козырнуть, но вовремя вспомнил, что лишон головного убора. Разрешить представиться. Начальник милицейского отделения города Лукошкино, младший лейтенант Ивашов Никита Иванович. Смотри, какой представительный, хихикнуло та, что с синими мундир с пуговками, покрой и наземный. Всё так блестит, аж глазам больно.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 Там же человек умирает. Они развернулись и не торопясь, заскользили вниз по течению. Эй! Эй! Вы куда, гражданочки? А знаете, чем карается отказ содействовать работникам милиции? Но этого не знали, и им это было до лампочки. В отчаянии я заорал в полный голос: "Да стойте, живые спекулянтки, макрохвостые, я заплачу!" Вот тут они мигма остановились, переглянулись и повернули обратно. Что ты там говорил об оплате? Никита Евашов, что готов заплатить за ваше снадобье. Между прочим, стыдно делать бизнес на безнадёжно больных людях, но об этом в другой раз. Вот ёмкость, наполните её, пожалуйста, живой водой. Скажите, сколько я вам должен и не забудьте выписать чек. Мне перед ею отчитываться надо. Зачем? Не поняли они. Откуда мне знать, что вы туда налили? Резон наответил я: "Старушка у нас в этом деле образованная, она проверит, если что не так, вот чек, и разбираться будем уже в другом месте". Теневолоса и подмигнула зеленокудрой, и та, подхватив мою флягу, скрылась под водой. Пока она отсутствовала, её подруженька чересчур пристально меня разглядывала. В её глазах сверкала такая неприкрытая откровенность, какая может быть только у истинных детей природы. Её морально-этические нормы явно отличались от моих, а рамки приличия в её понятии вообще вряд ли имели место. Начальник милиции: "А ты женат?" "Нет." "А почему так? Не нашёл?"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 Даже меня не подождали бесстыдники. Да мы ничьи мечи и не занимаемся, улыбнулась синеволосая. Никита хотел посмотреть, есть ли у меня хвост. Представляешь, чего ему там в лукошке не наградили ещё бы. Ну что ж, добрый молодец. Вот твоя фляга, полнёхонькая. Где платить будешь? Зеленоволосая тоже медленно вышла из реки.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 Я лихорадочно обыскивал карманы и только тут вспомнил, что отдал все свои деньги тому шустрому мальчугану, который в результате выбросил их в реку и бессовестно спёр у меня милицейскую фуражку. Что ты там ищешь, милиционер? Недоумённо удивились подружки. Я игриво, улыбаясь, сделал вид, что вот-вот вытащу из какого-нибудь внутреннего кармана завалявшийся золотой бесполезный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 Ну что с нами деньгами расчитываться? собрался, нахмурила бровишки зеленокудрая пышка. Парень, ты тут давай не мудри. Обещался платить, выполняй. Так я и говорю, что денник, начал было я и осёкся. Кажется, до меня дошло, какую именно плату она имеет в виду. Что ж ты побледнел, миленький?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 Возле меня на берегу стоял тот самый пятилетний бегун в нахлобученной нанос форменной фуражке. Я кому сказал: "Вечно ты лезешь не в своё дело, Ванечка". Укоризненно затараторила зеленоволосая: "Ну, а что лейтенант сам добровольно с нами идёт. Мы ему жевую воду добыли для больного сотрудника, а он за это заплатить обещался. Всё честь по чести, без обмана. Зачем же ты вмешиваешься?"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 Хватит купаться, давай вылезай. Я вырвался таки из прохладных русалочьих рук, пошёл и встал рядом с белобрысым спасителем, жалохо хлюпая мокрыми ботинками. Ничего, пока до города доскачешь, не бось высохнешь. Он улыбнулся и протянул мне фуражку. Не сердись, Никита Иваныч, добрый у тебя душа, но доверчив ты, словно детья малые и неразумные. Разве ж с русалками можно в воду идти? Защекочут и утопят. Не от характера злобного, а натура у них такая. Вон та, зеленоволосый, Гина. Ее мать еще в младенчестве в реку бросила, от греха внебрачного избавляясь. А подружка ее, Уна, сама камень на шею повесила. Из-за любви несчастной в омут головой бросилась. Сам посуди, за что им людей любить? — Понимаю, — тихо кимнул я. — Ну а ты-то кто такой будешь? На вид ребенок, а рассуждаешь так, будто меня лет на двадцать старше. — Больше! Много больше участковый! — еще шире улыбнулся он. — Внешность-то она, ох, как обманчиво бывает! — Ванюша-полевичок — мое имя. — Поли, да на дороге живу и пропитаюсь. Хороший человек пройдет, на грожу плохой поедет, накажу.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 Иван Полевик, примите мою благодарность за своевременную помощь. Ладно уж, езжай. Малыш привстал на цыпочках и помахал мне рукой. Бабе Иге привет передавай, мы с ней старые знакомые. На обратном пути я гнал лошадь как мог. Полная кожаной фляга болталась на ремне через плечо и била меня по спине. Бабка просила доставить лекарство до заката. И хотя до города мне добираться таким темпом едва ли больше часа, я пустил в галоп. Да мало ли чего ещё подобного на пути повстречается. А не показался бы этому многолетнему крохе добрым дядей, так уже пускал бы пузыри на дне речки Смородины. Нет. Надо срочно попасть домой, в родное Лукошкино. А если куда ещё ездить, то заранее вы спрашивать у Иги. Всевозможные сюрпризы. Стрелецкий конный дозор встретил меня уже за разрушенной мельницей. Эгей, по твою душу посланы батюшка с искной воевода. Что-то серьёзное? Я привстал на стременах, резко осаживая разгорячённую лошадь. Хозяек твой нас за тобой погнала. Беда в отделении. Парень-то ваш совсем взбесился, начал старший. Митька? А кто ж Баба-Яга говорит, все в бреду метался, да вот как на беду в отделение армяне-киракосьянцы всей семьей пожаловали. Вина принесли, яблок, перстиков разных, ковер, большущий в подарок. Все за науку кланились. «Короче — Короче, — взмолился я, — чего? — А, ну так, Митька ваш, как вдруг, на четвереньки встал, да как начал всех по-собачьи облаивать. Кто в смех?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 Пойдут плясать кнуты с нагайками, посидят молодцы по строгам сибирским. Никитка, он на расправу крут, по сторожному пил какой-то мелкий старикашка грозяку кулачком, неизвестно кому. Народ поддержал его уважительным сопением. Пока я спешивался и проталкивался к воротам, разнообразные крики со всех сторон делались всё громче. А что случилось? Что случилось? Случилось что? Да Митька с милицейского двора совсем с ума спятил. Как его ж на медне бомбой разорвало. Ни хрена! Взорвёшь его, как же? Живой подлец. Ничего-то и будет делаться. А что случилось? Случилось-то что, православные? Скажите кресторади, не то помру. Так я и говорю. Митька этот, безбожный, милицейской властью прикрывался, а сам всё армянское подворье так же вёмы загрыз. В толпе раздались нестройные вздохи, бабы решили попадать в обморок. Так и всех, всех, и жён и стариков и детей малых не помиловал. А всё почему? Потому что милиция это служба адава. Не от Бога найдёт, а от самого дьявола. Еремей, будь другом, поймай мне этого голосистого умника и сунь в поруб. Мы с ним вечером разъяснительную беседу проведём. На ходу попросил я и шмыгнул в калитку. Зревещу увиденное мною заставило бы присесть любого менее закалённого оперативного работника. С одной стороны, у меня волосы дыбом встали, а с другой вздохнуть не мог от хохота. Прямо под двором с гиканьем носилась баба-яга, высидающая на Митькиной спине. Она цепко держала его за воротник и хлестала по лаккенцам по заднице. Митьей скакал на четвереньках с приличной скоростью, поднимая тучи пыли и резво взбрыкивая ногами. Никитушка, поберегись! Бабка садилась как уна прямо перед моим носом. Воду живую принёс. Угу. Едва держась на ногах, кивнул я: "Так давай скорее, пока я его неезженого держу". Я откупорил флагу и сунул в раскрытый митькин рот. Он запрокинул голову и в минуту выклестал всё. Потом скосил на меня безумный глаза, чихнул и рухнул на живот, распластавшись, как тёщин блин. Баба-яга вовремя успела соскочить и сделав пару неуверенных шагов, тоже ухнулась было на землю. Но я её подхватил. Неси меня в дом, участковый, слабо простонала она. Совсем замотал супостат, будто не я на нём, а он на мне ездил. А с ним как с ним? Ничего с ним теперь не сделается. Как проспится, сам прибежит. Ох, спина, спина, спина, замучил, радикулит проклятый.